— Нет, потому что черный корсар с горсткой верных ему людей пробрался ночью в Монакайбу и выкрыл тело брата, чтобы похоронить его в море. — Да, об этом мы узнали после. Ван же говорят, пришел в ярости от того, что упустил второго брата и приказал расстрелять четырехчасовых, охранявших повешенных на площади гранаты. Потом пришел конец красному корсару, Он теперь тоже лежит на дне Карибского моря. Но третий брат, самый отчаянный из всех, не успокоится, пока не сотрет с лица земли всех вангульдов. Он скоро вернется в Маракайбоку. Он расспрашивал меня о таких подробностях, без которых не обойтись при взятии города с моря. Я троналу. Известный под грозной кличкой Олон и он Антартуги, и он дружен с черным корсаром. А кто в силах устоять перед этими храбрецами? К тому же... Тут Кармо остановился и, толкнув в бок африканца и стоявшего рядом ван Штиллера, сказал им, «Взгляните на черного корсара, он не внушает всем страх, он вылитый морской бог». Настоящее имя знаменитого пирата Франсуа Олоне было жан давид нау но Он получил прозвище Олоне по названию французского местечка Сабль-Долоне, где он вырос. Остается неясным, почему в романе Олоне носит имя Пьетро. Флебусер с африканцем перевели взор на капитанский мостик. Корсар был там как всегда, в черной одежде, с надвинутой на лоб широкополой шляпой, на которой развивалось огромное черное перо. Бесшумно, в полном одиночестве, медленно прогуливался он по мостику, опустив голову и скрестив руки на груди. Его помощник Морган наблюдал за ходом корабля, не осмеливаясь прервать раздумья капитана. «Ну, чем он не призрак?» — пробормотал в полголоса ван Штидер. — А Морган ничуть не отличается от своего компаньона, — заметил Карма. — Если один мрачнее ночи, то другой отнюдь не веселее. Вот уж, действительно, два спагопар, тихо! В сумерках прозвучал чей-то возглас. Он донесся с рей и грот мачты, на которой неясно чернел силуэт наблюдателя. Дозорный дважды прокричал Далее слева по ветру корабль. Прохаживавшийся по мостику черный корсар резко остановился. Стоя неподвижно, он в течение секунды всматривался в наветренную сторону, но с палубы невозможно было заметить корабль, плывущий на расстоянии 6-7 миль. Обратившись к моргану, также смотревшему вдаль, он приказал: "Распорядитесь потушить огни". Получив приказ, моряки поспешили прикрыть два огромных фонаря, горевших на баке по левому и правому борту. «Марсовый!» — спросил корсар, когда на молниеносного воцарилась полная тьма. «Куда плывет корабль?» «К югу, капитан!» «К берегам Менесуэлы?» «Скорее всего, сколько миль до него?» «Пять или шесть?» «Ты уверен, что не ошибся?» «Да мне ясно видны его фонари!» Перегнувшись с мостика, корсар крикнул, «Свистать всех наверх!» Менее чем за полминуты все сто двадцать флебуссьеров, составлявшие команду молниеносного, оказались на боевых местах. Палубные у парусов, марсовые на мачтах, стрелки на марсах и на баке, остальные расположились вдоль бортов, и артиллеристы с зажженными фтелями в руках стали — Наготове у пушек. Порядок и дисциплина, царившие на борту флеву серских кораблей, были таковы, что в любой час дня или ночи, независимо от обстоятельств, все моряки занимали свои места с удивительной быстротой, невиданной даже на военных кораблях, ходивших под флагом великих морских держав. Смелые мореходы, стекавшиеся в Мексиканский залив, Со всех концов Европы их вербовали из числа отверженных в морских портах Франции, Италии, Голландии, Германии и Англии. Люди, не лишенные подчас самых ужасных пороков, но не боявшиеся смерти и готовые на любое отчаянное предприятие, на флебусьерских кораблях были послушнее овечекам. Они отлично знали, что их предводители не простят ни малейшего проступка и что за трусости и непоминовения их могут тут же прикончить или высадить на берег какого-нибудь пустынного островка. Убедившись, что люди его на месте, для чего пришлось пересчитать всех поголовно, Корсар обратился к ожидавшему его распоряжения Моргану. — Вы полагаете, что корабль испанский, сеньор? — ответил помощник. — Вечно эти испанцы! — воскликнул мрачно Корсар. Эта ночь кончится для них плохо, и вряд ли многие из них доживут до завтрашнего дня. Мы нападем ночью, сеньор? Да, и отправим на дно. Там спят мои братья. Как вы прикажете, сеньор? Скачив на фальшборд и держа за канат, Морган вглядывался вдаль. В темноте, скрывавшей шумевшее море, у самой воды мерцали две светлые точки — которую невозможно было спутать со звездами, блестевшими на горизонте. — Они в четырех милях, — сказал помощник. — И по-прежнему идут на юг? — спросил корсар. — Да, в Маракайбу. — Тем хуже для них. — Дайте команду развернуться и идти на перерез. — Верите принести на палубу сотню гранат и проверьте, все ли закреплено в каютах и проходах. — Мы пойдем на таран? — Да, если это будет возможным. — Пленных брать, сеньор. — Зачем они нам? На корабле могут оказаться ценности. — У меня на родине есть пока обширные владения. Я имею в виду наших людей. Для них у меня есть золото. — Примените гал, сеньор. После первой команды на борту пиратского судна раздался свисток боцмана. С неописуемой быстротой маневровые принялись бросопить паруса, в то время как рулевой круто повернул румпель влево. Волненосный лег на другой галс мгновенно, и, подгоняемый легким бризом, дувшим с юго-востока, взял курс на далекие огни. Легкий, как птица, он, словно призрак, бесшумно скользил в потемках, оставляя за кормой пену. Неподвижные, как статуи, стрелки молча следили за вражеским кораблем, сжимая в руках арки из которых они стреляли без промаха. В то время как артиллеристы, суетившиеся у пушек, раздували фитили, готовить открыть ураганный огонь.